А невнятный бубнеж собеседников, медленно бредущих в сторону штыка, превратился в отчетливо слышимый разговор. — Коготь, ты, не отмалчивайся, ты по делу скажи, мы так и будем идти на убой. — И засады жахнем, и всего делов, — с досадой ответил Коготь. — А ты как хотел, совсем без риска? — Да это не риск, а верное самоубийство, — кипятился первый. — Воевать с долгом, в зоне, это же бред, своих-то Фрименов хук поберег.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 «Последний раз задаю вопрос, скотина! Где Жужа?» «Не знаю я, где твой Жужа!» — взвизгнул Палёный. «Меня Хук отпустил! Иду, куда хочу!» И полетел на землю от удара в челюсть. «Но «Ну сейчас разберёмся, куда ты идёшь и чего хочешь!» — рычал Коготь с размаху, поддавая ногой по скручившемуся в позе эмбриона Палёному. «Вести его, ребята!» «Ну ладно!» — резко сказал один из свободников.